Глава 15. Кейсиди. Пока перечитывала и выделяла все нужные интересные моменты в книгах, пришло знойное лето. Жарко было настолько, что ребил воздух перед глазами и горел старый пластик, добавляя в какофонию запахов еще один. В книжках Саймона как-то прочитала, что раньше зимой шел снег. Ни разу его не видела. Видимо, температура с тех времен заметно выросла. Когда разговаривали со стариком, он подтвердил мою догадку и сказал, что лед и снег до сих пор остались на Дальнем Севере и Юге. Там все еще работали купола, которые поддерживали всем миром, чтобы глыбы не растаяли и не затопили сушу. Вот правда, только еще одной катастрофы не хватало. В блокноте стали появляться все больше записей и эскизов. Мне все еще не хватало информации. Кое-как заставила себя дойти до мастерской. В приюте все умирали, но на улице было в разы хуже. Вонь пробирала до костей даже через респиратор. Дышать было совершенно нечем. Пока дошла, одежду можно было выжимать. Ненавижу лето. Дверь! Заорали на меня одновременно Саймон и Жан, стоило мне переступить порог. Шустро закрыла ее и почувствовала облегчение. У Саймона мерно жужжал охладитель воздуха. Вещица максимально дорогая, но клянусь, она будет моей первой дорогой покупкой. Каждое лето Саймон и Жан начинали относиться друг к другу терпимее, страдая от жары. Старик, наконец, доверил Жану настоящую работу, и тот старательно чинил экран. Предполагаю, это было потому, что Саймон любил лето еще больше, чем я, и работать совсем не хотел. На данный момент он пил что-то из банки и листал новости. У меня промелькнула мысль спихнуть хотя бы одну треть со своего стола Жану. Он был бы не против. Мне платили всегда одинаково, а ему только за сделанную работу. За последние месяцы мы сблизились. Жан часто провожал меня домой или вытаскивал погулять. Иногда брал за руку, и пару раз мы... Почувствовала, что краснею, и выкинула мысль из головы. Наши отношения были самой излюбленной темой в приюте. Они были рады за меня... Но Жану не сильно симпатизировали. Раф называл его присмыкающимся, Вив кривила нос, когда он приходил, а остальные тактично игнорировали. Поймала на себе взгляд Жана и улыбнулась. Саймон закатил глаза, еще один недовольный нами. Села за стол и приступила к работе. Спустя два часа старик исчез в другой комнате, Жан подвинулся поближе. «По твоему виду могу сказать, что работать ты совсем не хочешь», — улыбнулся он. «Совершенно точно», — вздохнула я. Не говоря ни слова, он сгреб мои остатки себе и подмигнул. Благодарно улыбнувшись, открыла блокнот. «Все хотел спросить, что ты там пишешь», — полюбопытствовал Жан. «Хочу сделать глаза для Вии», — понизив голос, ответила я. — Это сложно, — задумчиво протянул он. — Тебе нужна помощь? — Возможно, — подумав, согласилась. — Мне все еще не хватает информации. У меня дома есть небольшая библиотека, да и родители много чего могут купить. Правда, детали для этого будут даже нам не по карману. Неловко закончил он. — Я и информации буду рада, — поцеловала его в щеку. «Отлично!» — расплылся Жан в улыбке. Документы он принес мне уже на следующий день. Жара начала спадать, сменяя сезон, за ним прошел другой. Наконец я удовлетворилась своей наработкой. Можно было приступать к реализации. Проблема материалов была открыта. Денег на них у меня совсем не было, так что вариант представлялся один — Вспомнить детство и сходить на свалку. Ночью в секторе было пугающе тихо. Если бы не шум шагов, могла подумать, что оглохла. Схватилась пальцами за забор, заставив его издать протяжный металлический вой, поежилась и начала лезть. Надо отдать должное, сноровку не потеряла. Легко спрыгнув на другой стороне, огляделась. Одни сплошные горы мусора. Накануне написала себе примерный список необходимых материалов. Найти их здесь представлялось то еще задачкой. Вздохнув, заметила лаз в мусоре. Заранее надела одежду, которую можно было выкинуть. Раф упал бы в обморок, увидеть, как я здесь роюсь. Прошла немного вглубь. Горы были такие большие, что перекрывали свет от луны. Прикрепила на руку кругляш фонарика, постучала по нему пальцем, заставляя работать. Первые полчаса успехом не увенчались, затем нашла подходящий моток проволоки и чуть на месте не запрыгала от радости. Дальше дело пошло лучше. Не знаю, сколько там возилось, но одежда и волосы точно успели знатно провонять. Список все еще был достаточно большой. Вздохнув, решила вернуться позже. Скоро должно светать. Справа раздался шум. Прятаться было негде, и я рванула по мусорному лабиринту к забору. Узнавать, что или кто шумел, не представлялось хорошей идеей. Вот только оно не отставало. Опять пожалела, что не занималась спортом. Звук раздался спереди, заставив меня остановиться. Что бы это ни было, разбиралось оно в здешней местности лучше меня. Сердце стучало, как бешеное, дыхание сбилось, а руки задрожали. Голова искала выход из сложившейся ситуации, перебирая вариант. Из-за поворота показалась фигура человека тощая настолько, что можно было пересчитать все кости и увидеть суставы. Его волосы отросли почти до талии и торчали во все стороны. Взгляд не предвещал для меня ничего хорошего. Ужасная догадка прошлась по мне дрожью. Эти полуслепые глаза мне были знакомы. — Паул! — тихо прошептала я. Он сделал шаг ко мне, заставляя меня отступить. Паул меня не узнавал. Уборщик кинулся на меня, но я вовремя увернулась. Мы покатились по мусору. От удара наших тел гора начала осыпаться, открыв новый проход, в который я незамедлительно юркнула. И в этот раз бежала куда быстрее. И, кстати, вспомнились слова лавочников о том, что уборщиком все равно, что или кого есть. Поворот, за ним еще один, и вот уже виден забор. На меня резко кто-то навалился, сбив с ног, усилием воли не вскрикнула, чтобы не привлекать внимание с размаху ударило нечто по голове. Он вскрикнул и отпустил меня, откатилась в сторону и замерла. На меня с угрюмым выражением на лице — смотрел начальник нашего подразделения полиции. — Почему мне всегда так везет?